Дела внутренние. Консервативный реформатор. Если не относиться к Павлу как к вздорному дегенерату второй степени, вздорным он был дегенератом отнюдь, в поступках и указах царя, даже самых странных, прослеживается ясная логика. В своей стратегии император был очень последователен. Неизбежность деспотизма в российских реалиях, тезис, к которому Екатерина пришла не сразу и в общем против своей воли, представлялся Павлу непреложной истиной, основой стабильности и порядка. Еще наследником, за несколько лет до прихода к власти, он составил меморандум, в котором изложил свои взгляды на государство. Там, в частности, говорилось. «Общество не может существовать, если воля каждого не будет направлена к общей цели. А поскольку чем обширнее страна, тем труднее концентрировать эту волю, самое главное – препоручение исполнения одному – то есть самодержцу. Нет лучшего образа, как самодержавный, ибо соединяет в себе силу законов и скорость власти одного. Иначе говоря, Павла можно считать адептом классической ордынской модели. В этом смысле он являлся несколько карикатурной копией Петра I, который тоже желал восстановить жесткую вертикальность высшей власти после некоторого ее ослабления в XVII веке. Сутью павловских реформ, если их можно так назвать, Было возвращение во вчерашний день, стремление не пускать Россию в XIX век, а удержать в XVIII. Екатерине с ее конъюнктурным умом, не очень дальним, но здравым, стало ясно, что в быстро развивающемся мире, примитивной вертикальной империя управляемой непосредственно из ханской ставки, в ручном режиме существовать уже не может. Поэтому императрица превратила высшее сословие из рабов в соправителей, предоставив дворянам всевозможные личные права. Это, безусловно, подтачивал один из столпов ордынской системы, допускавшей наличие прав только у одного человека, государя. Павел резонно видел в этом угрозу для самодержавия. В конце концов, идея личных прав и напрямую связанное с нею требования свобод распространится от дворян на более широкие слои населения и приведет монархию к краху. Но рецепт, которым новый царь рассчитывал уберечься от этой опасности, был совершенно негоден, как по внешним обстоятельствам, так и по внутренним. Единоличное тоталитарное управление в духе Петра Великого еще кое-как, возможное в начале столетия, к его концу, в разгар индустриальной революции и усложнения социальных структур, превратилось в совершенный анахронизм. Оно парализовало государственный механизм, Не давало развиваться промышленности, торговле, культуре, да и высшее сословие, вкусив сладость обретенных прав и привилегий, не желало их лишаться. В стране с традицией дворцовых переворотов гвардейские янычары рано или поздно свергли бы властного, но неосторожного владыку и бесхитроумного курлянца Палина. В чем же состояла идея, при помощи которой Павел рассчитывал укрепить монархию? Она была проста. Заменить дворянскую власть иной инфраструктурой, чиновничьей. Никаких привилегированных сословий не нужно. Все должны быть равны перед государем. Продвижение по службе и местовой иерархии должно определяться исполнительностью, а не происхождением. Как ни странно это звучит, но Павел был не меньшим сторонником всеобщего равенства, чем ненавидимые им французские революционеры. На это обратил внимание еще Ключевский. Этому же историку принадлежит очень меткое уточнение. Равенство предполагалось не в правах, а во всеобщем бесправии. Проект этот, конечно, был абсолютно утопическим. В огромной, сложно устроенной стране, каковой являлась Россия конца XVIII века, бюрократический аппарат, контролируемый только сверху, эффективно работать не мог. Павлу представлялось, что если сам он будет подавать пример трудолюбия и рвения, вся властная пирамида сверху донизу преисполнится такого же усердия. И жизнь столичных чиновников, находившихся на глазах у императора, действительно превратилась в ад. Царь начинал работать в шесть утра. А это значило, что всем канцеляриям следовало приступать к делу еще раньше. В начале седьмого, когда Павел выходил из своих покоев, первые сановники государства уже ждали в приемной. В присутствиях служители корпели над бумагами с пяти. В течение дня император мог нагрянуть в любое учреждение с внезапной инспекцией, что держало начальников всех уровней в постоянном напряжении. При малейшем непорядке его величество приходило в ярость, и на виновных, а то и на невиновных обрушивались кары. Потрудившись таким образом на благо России, Павел очень рано укладывался спать, а это означало, что пора на покой и всей столице. Автор замечательных записок Андрей Болотов пишет. В восемь часов государь уже ужинает и ложится почивать. И все время нет уже и во всем городе ни единой горящей свечки. Активизировать деятельность центральных органов власти подобными методами было нетрудно. Петербургские ведомства судорожно заработали, поток невероятно ускорился и увеличился. Дореволюционный историк Клочков, исследовавший административную работу Сената Павловской эпохи, приводит впечатляющие цифры. Это высшее правительственное учреждение славилось волокитой и медлительностью. К моменту восшествия Павла на престол там скопилось почти 15 тысяч нерешенных дел. При новом темпе работы Сенат, во-первых, стал пропускать через свои департаменты намного больше документов, в 1800 году 42 тысячи, а во-вторых, разгреб старые залежи и научился не создавать новых. Необычайно интенсифицировался выпуск законов, манифестов и указов. Павел считал, что ясные и подробные приказания гарантия порядка. По данным советского историка Натана Эдельмана, в это время выходят в среднем по 42 законодательных акта в месяц, то есть по одному-два каждый день. При Екатерине же правительство выпускало в 3,5 раза меньше документов, в среднем по 12 ежемесячно. Нечего и говорить, что эта лихорадочная активность затрагивала лишь столичные канцелярии и была не более чем рябью на самом западном краешке огромного моря. Расходясь по России, эти круги ослабевали или того хуже, разрушая старый порядок вещей, не создавали нового. Провинция взирала на Петербург с опаской и недоумением. Стержнем павловских реформ было всемерное ужесточение централизации и повсеместное введение строгого единоначалия, при котором администратор каждого уровня Становился мини-самодержцем. Это называлось преимуществом лиц перед учреждениями. Властная вертикаль сводилась к принципу персонального управления и персональной же ответственности. Глава уезда решал все вопросы сам и давал отчет губернатору. Тот генерал-прокурору, а выше находился уже император. Во времена Чингисхана такая система отлично работала. В 1800 году она порождала бесконтрольность, некомпетентность и очковтирательство. Административная стройность выглядела таковой только на бумаге. Из-за упразднения структуры местного управления жизнь провинции разладилась. Неразбериху усугубило затеянное Павлом перекраивание губерний. Царю хотелось, чтобы они все были аккуратно одинаковыми. Пятьдесят губерний превратились в 41. Легко представить, какой бюрократический хаос вызвала эта перестройка. Попытался Павел переделать и центральное правительство, которое при Екатерине действительно было организовано очень нерешливо. Царица предпочитала решать все дела сама, с фаворитами и секретарями, но ее сын в этом отношении был во 100 крат большим маньяком контролирования. С одной стороны, он восстановил профильные коллегии, назначив туда президентов, то есть в современной терминологии министров. Однако, кроме того, в каждом ведомстве вводился еще и главный директор, нечто вроде прежнего Государева Ока. Такое двоевластие приводило к административной неразберихе и тормозило работу. Впрочем, по-настоящему важным Павел считал лишь один уровень власти, наивысший, то есть монарший. И здесь ему действительно удалось навести порядок в самом уязвимом звене. Вопросе о преемничестве. Из-за отсутствия раз и навсегда установленного закона о престолонаследии империю трясло на протяжении почти всего XVIII века. Смена верховного правителя каждый раз сопровождалась политическим кризисом, а то и насильственным переворотом. Проблема передачи власти вообще слабое место ордынской системы, поскольку великий хан в принципе не может быть стеснен никакими законами. Кому пожелает передать престол, тому и передаст. Но со смертью владыки его власть заканчивается, и с этим ничего не поделаешь. Павел решил ввести закон, который единственный из всех будет выше даже монарха. Власть передается от отца к старшему сыну, или, при отсутствии мужского потомства, от старшего брата к следующему, и никак иначе. Дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать. Это было еще и местью матери и веку цариц, поскольку корона теперь могла передаваться лишь по мужской линии, но у последующих Романовых проблем с наследниками не возникло, потому что младших братьев и сыновей всегда хватало. Указ о престолонаследии от 5 апреля 1797 года один из самых первых актов нового царствования – Хоть и не спас от переворота самого Павла, но сохранял свою силу до самого конца монархии. Это, пожалуй, единственная полностью удавшаяся реформа усердного преобразователя. Результат остальных реформ был неоднозначен. Помимо сугубо административных новшеств, касавшихся бюрократической системы и ни к чему хорошему не приведших, Павел попробовал укрепить две другие опорные колонны империи – финансовую и военную. Любопытно, что финансовые проблемы он пытался решать военными методами, а военные в основном финансовыми. Как уже говорилось, после Екатерины российский бюджет остался в полном расстройстве. Несмотря на рост империи и ее доходов, еще больше возросли расходы. Правительство бездумно наращивало внешний и внутренний долг, беспрестанно допечатывало бумажные деньги, Так что рубль очень упал в цене и котировался у иностранцев с половинным дисконтом от номинала. Павлу казалось, что довольно приказать, и инфляция прекратится, а бюджетные расходы сократятся. Курс рубля он повысил двумя указами. Велел публично спалить пять с лишним миллионов ассигнаций и брать пошлину за ввозимые в Россию товары золотом или серебром, то есть возложил инфляционные потери на импортеров. Результат получился не впечатляющий. Сожженные деньги составляли меньше 3% от всей наличной массы, и сильно повысить курс эта мера не могла. А от фактического 40% увеличения тарифов пострадала торговля и без того ослабленная затяжной европейской войной. Также решительно попробовал царь обойтись с бюджетом. Он лично занялся составлением смета на следующий 1797 год и лихо сократил расходы более чем вдвое до 31,5 миллиона рублей. В 1796 году было потрачено 68 миллионов. Но потом за дело взялись финансисты и объяснили царю, что так не получится. Государство не сведет концов с концами и развалится. Пришлось пересчитывать заново, и расходы вышли почти такими же, как при Екатерине. 63 миллиона 700 тысяч рублей. Оказалось, что экономика военных приказов не понимает. В дальнейшем Павел уже не пытался экспериментировать, а просто покрывал дефицит теми же способами, что и мать. Печатал деньги и брал займы. За четыре года выпустили 56 миллионов ассигнационных рублей, а внешний долг увеличили втрое. Пускай Павел не разбирался в финансах, но он считал себя знатоком военного дела и собирался в корне перестроить российскую армию. Самой большой проблемой была стоимость. Вооруженные силы съедали львиную долю национального богатства. Поскольку расширять владение империи Павел не желал и воевать ни с кем не собирался, полумиллионная армия, доставшаяся ему от матери, представлялась императору излишеством. Поначалу царь хотел кардинально урезать военные расходы, очевидно, надеясь, что тогда армия сама усохнет. Но в пересмотренной смете на 1797 год Пришлось выделить на военный бюджет те же 25 миллионов, что и прежде. Одномоментно сократить армию было невозможно. Этот процесс осуществлялся постепенно. В конце концов армия уменьшилась на треть, до 335 тысяч солдат. Уволены были 2200 офицеров и 333 генерала. Однако радоваться этим успехам не пришлось, потому что вскоре воевать все-таки понадобилось, и стало ясно, что армию сокращали зря. Численное уменьшение Павел надеялся компенсировать повышением качества, для чего провел военную реформу. Кое-что действительно стало лучше. Появились новые уставы, прекратилось использование солдат в качестве домашней прислуги, усилился контроль за расходованием казенных средств. Благодаря тому, что инспектором артиллерии был царский любимец Аракчеев, этот род войск быстро развивался и усовершенствовался. По мнению военных историков, Русская артиллерия стала одной из лучших в Европе. Однако в целом русская армия при Павле ослабела. Ненавидя потемкинский дух и преклоняясь перед прусской концепцией армии как живой машины, император придавал чрезмерное значение внешнему виду войск – муштровке, строевой подготовке, в ущерб боевой выучке. Солдатам приходилось тратить много времени на уход за красивыми, но непрактичными мундирами, за забуклями и косами. Павловская армия хорошо смотрелась и в мирное время, на парадах и в караулах, но скоро ей предстояло столкнуться с закаленной в боях французской республиканской армией, в которой учили не чеканить шаг, а драться. К тому же, сокращая офицерский и генеральский корпус, Павел сплошь и рядом выгонял самых лучших — потемкинцев, начиная с Суворова. Оставались же мастера шагистики и фронта Впрочем, не все было плохо. Например, улучшилось положение нижних чинов. Павел заботился о том, чтобы их хорошо кормили, не обворовывали, тепло одевали зимой, а по выходе в отставку обещал каждому ветерану 15 десятин, 100 рублей и звание однодворца, лично свободного мелкого землевладельца. Надо сказать, что солдаты, в отличие от своих командиров, к царю относились неплохо, потому-то в ночь убийства и было так непросто заставить батальоны кричать «Да здравствует император Александр!». Вообще, в начинаниях этого злосчастного монарха есть одна симпатичная черта. Он очень хотел быть не дворянским, а народным царем. Его идеалистическому воображению рисовались умилительные картины страны, как единой большой семьи, где отец-государь ко всем равно справедлив, и благодарные чада отвечают ему преданной любовью. Сразу же после прихода к власти Павел велел учредить в дворце особое окно куда люди любого звания могли опускать свои прошения и жалобы. Ключ от комнаты хранился у самого царя. Утро государя начиналось с того, что он спускался в заветный чертог и внимал там голосу народа. Ответы на некоторые петиции потом печатались в газетах. Это был первый в России опыт прямой линии общения между правителем и населением. Эксперимент, правда, продлился недолго. Нашлись неблагодарные, которые пользовались анонимностью, чтобы писать батюшке-царю гадости и даже рисовать на него карикатуры. Окно для обратной связи с народом упразднили. Но совсем некомичной милостью был указ 1797 года об отмене гонений на старообрядцев, которым отныне разрешалось свободно строить свои церкви повсеместно, даже в столицах. Павлу, высоко ценившему преданность, Нравилось в раскольниках сочетание верности старине с народностью, а также строгость нравов. Так прекратились почти полуторавековые гонения на довольно большой слой русского населения, впоследствии вспоминавший этого царя с благодарностью. Чтили Павла и крепостные крестьяне, у которых новое царствование породило много надежд. Русское общество при Павле I В отличие от слишком много о себе понимавших дворян и горожан, к крестьянам император относился с идеалистическим умилением, которое, вероятно, впитал еще в детстве из чтения пасторальной литературы. В его представлении это были простые труженики, кормильцы державы, и он искренне хотел, нет, не дать им волю. Павел не считал волю благом, а облегчить их участь, защитить их от помещичьего произвола, Он видел в этом священную обязанность государя-отца. Немедленно по престол царь издал несколько указов, действительно обрадовавших народ. Во-первых, он отменил намеченный матерью рекрутский набор, что совпадало и с общей линией на сокращение армии. В тот же день была упразднена незадолго перед тем введенная хлебная подать, натуральный налог зерном, очень тяжелый для крестьян. Еще через месяц царь простил беднякам 7,5 миллионов рублей недоимок по подушной подати. Это стало огромным облегчением. К экономическим пожалованиям скоро прибавились юридические, еще более важные. Сначала крестьяне получили отнятые Екатериной право жаловаться на своих господ властям и даже государю, а также оспаривать в высшие инстанции судебные решения. Затем царь воспретил продавать без земли украинских крепостных, Многие жители недавно присоединенных польских земель, раздаренные новым владельцам, продавались на вывоз, как скот. Год спустя запрет был распространен на всех крестьян империи. На Пасху 1797 года Павел сделал помещичьим крестьянам главный подарок издал указ, ограничивавший барщину тремя днями в неделю, да еще за вычетом церковных праздников, которых набиралось несколько десятков в год. Подобного потока милости народ не видывал за всю историю российского государства. Особенное впечатление произвел указ о том, что крепостные, как и вольные, обязаны приносить присягу новому царю. Это означало, что власть признает их полноценными подданными. По деревням разнесся слух, что государь повелел дать всем свободу, а господа это скрывают, и в 17 губерниях начались волнения. Но, повторю, Ликвидировать крепостничество Павел и не думал. Более того, за время его правления количество лично несвободных крестьян увеличивалось быстрее, чем при матери. Та раздарила дворянам 800 тысяч человек за 32 года. Сын же всего за 4 года, награждая своих слуг, передал им во владение почти 600 тысяч государственных и удельных крестьян. Некоторое, на самом деле очень незначительное, повышение правового статуса крестьянства сопровождалось серьезным урезанием привилегий дворянства. Это соответствовало представлениям Павла о справедливом государстве. Главный благополучатель предыдущего царствования, высшее сословие, должен был расстаться с целым рядом льгот. Император нанес удар по дворянским обществам, из которых Екатерина думала создать инфраструктуру местного управления. Павел не собирался делиться с дворянами властью, которая должна была принадлежать только назначенным сверху администраторам. Губернские дворянские собрания упразднялись. Закончилась и очень удобная для благородного сословия практика фиктивной военной службы, когда детей чуть не с рождения записывали в полк, и к совершеннолетию они уже выслуживали офицерский чин. Более полутора тысяч недорослей исключили из одного только конногвардейского полка. Чувствительнее всего было возвращение телесных наказаний для дворян. Формально человека благородного звания по-прежнему выдрать кнутом было нельзя, но при Павле всякого осужденного стали лишать дворянства, зачем почти во всех случаях следовала порка. Какое уж тут благородство. Точно так же поступил царь и с другими разрядами подданных, которых Екатерина избавила от кнута, собираясь со временем взрастить третье сословие. Именитые горожане, купцы двух старших гильдий, священники, при лишении своего статуса теперь тоже подвергались телесному наказанию. Уничтожил Павел из зачатки городского самоуправления, тем самым фактически аннулировав Екатерининскую жалованную грамоту городам 1785 года. Третье сословие государю было ни к чему. Павел желал продемонстрировать верхушки, сколь огромная дистанция отделяет всех его подданных, Неважно, простолюдинов или аристократов, от особы государя. Делал он это двумя способами. С одной стороны, стремился вознести как можно выше достоинство монарха. Это превратилось у него в какую-то болезненную идею. Павлу все время казалось, что его мало чтут. Он приходил в бешенство, если кто-то ему возражал или казался недостаточно почтительным. Церемониальные появления самодержца обставлялись с почти старомосковской помпезностью. Поэт и будущий Александровский министр Иван Дмитриев рассказывает, как это выглядело. Выход императора из внутренних покоев для слушания в дворцовой церкви литургии предваряем был громогласным командным словом и стуком ружей и палашей, раздававшимися в нескольких комнатах, вдоль коих по обеим сторонам построены были фрунтом великорослые кавалергарды под шеломами и в латах. За императорским домом следовал всегда бывший польский король Станислав Понятовский под золотую порфирую на горностае. Подолой ее несом был императорским камер-юнкером. Монарх, которому служат другие монархи, царь царей, таков был смысл этого аллегорического действа. Но одной пышности Павлу было мало. Он еще и возвышался, унижая тех, что находился на следующей ступени иерархии — аристократию. С точки зрения эволюции нравов эти усилия выглядят скверно. Незлой по природе правитель сознательно вытаптывал чахлые ростки чувства собственного достоинства, едва зародившиеся в высшем слое общества при Екатерине. Павел лично не был жесток. Но он задавал стиль поведения, который, доходя до уровня исполнителей, превращался из отеческой строгости в зверство и даже садизм. Средние и мелкие начальники, улавливая исходящий сверху сигнал «закручивать гайки», знали, что лучше переусердствовать, чем недоусердствовать. Самым известным эксцессом Павловского царствования было дело братьев Грузиновых, двух казачьих офицеров, которых царь по своему обыкновению сначала обласкал, а потом за что-то разгневавшись подверг опали и выслал на родину, в Донской округ. Там нашлись доброхоты, написавшие донос, что ссыльные де позволяют себе дерзновенные и ругательные против государя-императора изречения, в том числе матерные. Евграф и Петр Грузиновы, кажется, действительно были невоздержаны на язык. Павел велел произвести следствие. Местное начальство увидело здесь шанс отличиться и развернуло настоящую охоту на ведьм. Кроме братьев были арестованы еще несколько казаков. Суд был скорым. Осенью 1800 года грузиновых, которые еще недавно были один гвардии полковником, второй подполковником, то есть принадлежали к высшей военной элите, приговорили к разжалованию и кнутобитию. Приговор не предусматривал казни, но обоих осужденных засекли до смерти. Расправе подверглись и остальные арестованные. Узнав о случившемся, Павел пришел в ужас – и наказал чересчур ретивых начальников так, что выслужиться им не удалось, но настоящим виновником этого злодеяния был, конечно, сам царь. Положим, инцидент с грузиновыми был случаем исключительным, но жестокость обращения с арестантами и осужденными в эту эпоху становилась нормой. Например, при Павле практиковался особый порядок этапирования государственных преступников, а в этот разряд кто только не попадал. Узника лишьмя запечатывали в крошечную гробообразную кибитку с маленьким отверстием для передачи пищи и так везли к месту дальнего заключения, иногда по нескольку месяцев. Многих, естественно, не довозили. Павел подобных садистских инструкций никому не давал. Он всего лишь приказывал, чтобы имя и лицо узника скрывались даже от конвоя, а остальное уже придумывали старательные служаки. Общая атмосфера строгости и всеобщей поднадзорности очень возвысила роль тогдашних органов безопасности, тайной экспедиции. Ее деятельность при Павле чрезвычайно расширилась и активизировалась даже по сравнению с последними годами Екатерины, которая, как мы помним, панически боялась революционной заразы и всюду ее подозревала. Поскольку Павел желал знать все, чем занимаются его подданные, о чем они говорят и что пишут, Тайная экспедиция обзавелась сетью секретных и официальных осведомителей. С первыми, понятно, они существовали и в прежние времена, однако гласные надзиратели, чуть ли неофициально официально представляемые даже к очень значительным лицам, были новинкой. Например, во время зарубежного похода к самому Суворову был представлен особый чиновник немаленького чина для разведывания об образе мыслей италийского корпуса, и о поведении офицеров, дабы затем доносить императору. Тайная экспедиция не только подсматривала и подслушивала, но и производила сыск аресты следствия. Репрессивная машина разогналась до невиданного размаха. По подсчетам Эдельмана при Екатерине, секретная служба в среднем ежегодно вела 25 дел, при Павле в 7 раз больше. В общей сложности за 4 года в разряд государственных преступников угодило около 1000 человек. Поскольку наибольшие опасения у царя вызывало высшие сословие, на него тайная экспедиция в основном и охотилась. При том, что доля дворян в населении составляла всего 1%, среди подследственных их набралось 44%. Разумеется, гоняясь за вымышленными врагами престола, тайная экспедиция прозевала настоящий заговор, хотя о его существовании знало множество людей. Но, как уже говорилось, главной задачей службы безопасности в периоды государственного запугивания является запугивание, а не безопасность. Павел желал контролировать не только дела и разговоры, но и образ мысли россиян. Поэтому он довел до абсурдной тотальности цензурные установления и так очень суровые. Помимо уже поминавшегося запрета на ввоз любых иностранных книг, были закрыты все частные типографии. Объем российской печатной продукции, по европейским меркам, очень скромный, сделался вовсе мизерным. Например, за весь 1797 год в огромной стране было выпущено только 175 книг, в Англии более 3000. Зато появился список запрещенных сочинений из 639 названий. По воспоминаниям жителей Павловской России видно, что они обитали в постоянном неврозе, «Ужасное время», — пишет в мемуарах известный деятель Николаевской эпохи Николай Греч. «Я не могу и теперь в старости вспомнить без страха и злобы о тогдашнем тиранстве, когда самый честный и благородный человек подвергался ежедневно, без всякой вины, лишению чести, жизни, даже телесному наказанию, когда владычествовали злодеи и мерзавцы, и всякий квартальный был тираном своего округа». Надлежало остерегаться не преступления, не нарушения законов, не ошибки какой-либо, а только несчастья, слепого случая, тогда жили точно с таким чувством, как впоследствии, во времена холеры, прожили день и слава Богу. Все это так, но не следует забывать, что воспоминания писали представители того самого сословия, которое оказалось под ударом. Крестьяне, солдаты, мещане своего мнения о Павле нам не оставили. А если верить другому автору, писателю Августу Коцебу, не по своей воле много поездившему по Павловской России, он угодил в сибирскую ссылку, из 36 миллионов людей, по крайней мере 33 миллиона, имели повод благословлять императора. Вот почему современным историкам так трудно определиться, чем было Павловское время для России, припадком безумия или нераспознанным благом.